Глава 6. Команда мечты. Книга джунглей. Какими бы большими профессионалами ни были люди в вашей команде, важно не только их найти, но и объединить, особенно если вы нанимаете звёзд, которые критически важны для вашего бизнеса и к которым по определению необходим индивидуальный подход. Есть множество теорий организации эффективных команд. Их так много, что только для перечисления основных тезисов самых популярных из них придётся написать отдельную книгу. Поэтому я расскажу вам свою, которую я когда-то подсмотрел у очень интересного человека, Алексея Миняйлова. Она не претендует на полноту и исчерпывающий характер, но проста, наглядна и позволяет донести суть, и главное проверена практикой. Мои аналогии строятся на книге Джунгли Рэдярда Киплинга. Мне в детстве очень нравилась эта сказка. Как и многие другие проверенные временем шедевры, она строится на очень достоверных с психологической точки зрения персонажах, представляющих собой архетипические, собирательные образы реально существующих людей. У каждого персонажа этой сказки есть свой набор уникальных черт, по которым вы легко узнаете их в себе или в людях, с которыми работаете. Как вы, наверное, помните, у Маугли было четыре товарища, четыре основных персонажа, которые составляли его команду поддержки: Удавка, Пантера Багира, Медведь Балу и Волк Акела. Так получилось, что все четыре персонажа удачно описывают четыре типа людей, которые нужны для того, чтобы ваша организация была успешной. Итак, каковы их особенности и чем именно они могут быть полезны? К генератор идей. КА это удав, который всё время что-нибудь говорит, точнее, вещает. На каждый повод или даже без повода у него есть интересное воспоминание, неожиданный факт или глубокомысленное замечание. К сожалению, не всегда понятно, что конкретно он имеет в виду и как воспользоваться его информацией. Но создаётся впечатление, что он очень мудрый, и хочется прислушаться к его советам. В команде КА это генератор идей. Незаменимая роль, особенно на старте проекта. Только КА, в ответ на простой вопрос, а иногда и без такового, может выдать по-настоящему великую мысль. Проблема заключается в том, что мысли он выдаёт постоянно, но далеко не все из них велики. В голове у него колоссальный объём информации, которую он обрабатывает по одному ему ведомым правилам. с неопределённой вероятностью выдавая на выходе как гениальные идеи, так и полный бред. Главная трудность в общении с КА отличить одно от другого. Распознать КА достаточно просто. Это человек, который питается информацией. Он постоянно что-то читает, наблюдает, слушает, задаёт вопросы. У него прекрасная память и развитые аналитические способности. Он не просто запоминает факты, но умеет и любит делать на их основе обобщения и выстраивать теории. Также он испытывает потребность делиться накопленными знаниями. Поэтому КА обычно очень любят что-нибудь рассказывать и готовы делать это по любому поводу. Невозможность это сделать, как и отсутствие доступа к новой информации, они переносят очень плохо. Говоря формально, КА потребляет конкретную информацию, факты А в ответ выдаёт информацию абстрактную идеи. Идеи КА зависят напрямую от той информации, которую он получает. Если поток фактов резко меняется, КА может выдать идеи, которые кардинально отличаются от предыдущих. Поэтому важно помнить, что КА не всегда имеет полную информацию, и это сильно влияет на его выводы. Важно понимать, что если кто-то начнёт воспринимать эту абстрактную информацию от КА как конкретную Жди беды. Если пытаться реализовывать каждую его идею, то вероятность выживания компании стремится к нулю. К умны, рассудительны, харизматичны и потому часто выбиваются в руководители. Но если в команде нет никого, кто умеет отфильтровывать его идеи и отправлять в реализацию только идеи победителя, в компании наступают хаос и коллапс. Типичный К Илон Маск. Его идеи настолько фантастичны, что несмотря на неоднократное исполнение данных им обещаний, его постоянно подозревают то в сумасшествии, то в гениальности, то в мошенничестве. Но как раз потому, что его компаниям последовательно удаётся воплощать его абстракции в отличные продукты, можно сделать вывод, что в его команде есть как минимум один такой человек. Фильтр, назовём его. Багира, фильтр и интуит. Если вы помните, у Багиры была такая интересная особенность. В разгар событий она внезапно появлялась из ниоткуда и делала какой-нибудь неожиданный комментарий по поводу чьих-то слов или поступков. Или лежала где-нибудь неподалёку от места действия, не обращая внимания на происходящее. Словом, не принимала участия в происходящем, но в какой-то момент реагировала, причём непредсказуемым образом. В оригинальной книге Джунгли Киплинга Багира это самец. Однако в русском переводе её сделали самкой, и получилось, надо сказать, очень правдоподобно с психологической точки зрения, потому что такой тип реакции очень женский. Женщины, как правило, имеют мощнейшую интуицию. Мужчины часто переоценивают силу логических умозаключений, но у женщин есть другие инструменты для поиска ответов на вопросы, подчас гораздо более быстрые и эффективные. Верная идея вызывает у багеры резонанс. Это можно назвать просветлением, но с противоположным знаком идея обычно подвергается критике, причём критике эмоциональной, не поддающейся логике. Как раз на этот счёт и придумана поговорка: "Послушай женщину и сделай наоборот". В реальной жизни багирой может быть и мужчина. Интуиция бывает не только у женщин. Это ценная находка и большая редкость в коллективе. Такого человека сложно найти и ещё тяжелее терпеть. Но если он есть, Вы получаете не рыночное преимущество. Вы сможете обыграть противников, которые полагаются только на разум. Вы получаете безошибочный прямой доступ до источника знаний, срезая огромный крюк логики, ошибок и поражений. Функцию Багиры очень хорошо выполняет публичный рынок и связанная с ним активность медиа. Обычное информационное пространство заполняет белый шум. бессодержательное и бессмысленное переливание из пустого в порожнее. Но вдруг все, как по команде, набрасываются на чью-то идею, чьё-то действие, причём совершенно неясно, почему все на неё ополчились. Внимание, посвящённое, обратите на эту идею внимание. Это будущий единорог. Вспомните, как обычно встречают очередное заявление того же Илона Маска, или как поднимали насмех Стива Джобса, когда он представлял идею первого iPhone. Это не только примета нынешнего времени. Точно так же пресса реагировала на первый паровоз Стивенсона, фонограф Эдисона или первый телефон Александра Белла. Другое дело что использовать рынок в качестве фильтра для ваших идей. Долго и дорого. Именно поэтому Багира настоящая находка для компании. Она нужна для одной единственной цели чтобы какую-то уникальную идею не пропустить и не заниматься проигрышными проектами. Она экономит огромное количество времени и денег. К сожалению, багиры встречаются очень редко. У меня, например, никогда не было багиры в бизнесе, зато была дома. Помню, когда я будучи студентом в США решил на каникулах подработать продавцом машин, моя американская жена отреагировала на эту идею очень негативно. Она была убеждена, что ничего у меня не получится. Я никогда не торговал автомобилями, да и английский тогда знал плохо, но я рискнул. И уже через месяц я, студент из России, стал лучшим продавцом компании, обогнав профессионалов, занимавшихся этим делом годами. А к концу своей подработки на одних только комиссионных заработал 30.000 долларов в течение 2 месяцев. Тебе надо просто быть внимательным и поймать момент, когда Богира среагировала, и всё, ты в дамках. Балу, учитель и систематизатор. Балу иногда можно спутать с КА. Он тоже эрудирован, харизматичен, любит слушать и говорить, но в реальности он является его функциональной противоположностью. Воспринимает абстрактную информацию, идеи и превращает её в конкретные планы, задачи и инструкции. Балу это человек, который может систематизировать. Среди них очень часто встречаются качественные стартаперы, так как обычно в начале пути непонятно абсолютно всё. И нужен человек, который сможет превратить порой совершенно абстрактную идею: идём туда, там будет приз, в совершенно конкретный набор инструкций. Как идём? Кто идёт? Как выглядит приз? Сколько нужно ресурсов, чтобы до него добраться? Например, К выдал мысль, что рынок ждёт, не дождётся новой компьютерной игры, симулятора танковых боёв. Это абстрактная идея. Но для её реализации нужно нанять программистов, нужен офис, Нужно понять, сколько платить людям, где их нанимать и где найти на это всё деньги. Ко далёк от таких вещей, так как он может выдавать только абстрактные, не конкретные идеи. Для того, чтобы составить конкретный и подробный план действий, необходим Балу, потому что именно он выдаёт конкретику, инструкции. Стратегии и планы это его ключевая функция, и ему комфортно в этой зоне. Хороший пример Балу это Стив Джобс. Большинство своих прорывных идей он не придумывал, он получал их от коллег и от рынка. Он проводил множество разных опросов, изучал потребности людей. Затем очень конкретно рассказывал инженерам: "Вот так это должно выглядеть. Таким должен быть цвет, таким размер, так должны быть закруглены углы". В общем, ключевое слово конкретика. Бало очень легко воспринимает абстракцию. Он питается ею и превращает её в алгоритмы и задачи. Болу создают инструкции, методички. Это люди, которые могут легко в непонятной ситуации организовать процесс. Они лучше всех могут разобраться с форс-мажорами. Из них получаются хорошие антикризисные менеджеры. Акела реализатор и функционер. Акела это солдат. Он функционирует очень просто: получает инструкцию и превращает её в действие. Этот человек работает всегда только в поле определённости. Абстрактные вещи ему непонятны, они его путают. Этим опасен союз К и Акелы без участия других персонажей. К создаёт множество абстрактных идей, а Акела воспринимает все эти слова буквально и запускает их в работу. Если из системы, например, убрать Балу, то Акела будет каждый день получать новое вводное. К уже забыл, что он говорил вчера. Сегодня ему это уже не интересно. У него новые идеи. Акилла воспринимает его идею как команду каждый раз. Получается кошмар. Я наблюдал такие картины много раз. Такие команды просто теряли деньги, и на этом всё заканчивалось. Они не успевали создать продукт, а точнее, у них отсутствовал даже шанс его создать, так как он не был толком описан, а Акилла всё время строил мост до луны. То есть был занят бесплодными попытками воплотить в жизни абстрактные фантазии. Как работает Окелла? Допустим, у стаи возникла проблема. Нет еды. Кай изрекает решение. Нужно пойти на охоту на буйвола. Буйвол большой, мяса много. Тихогревшийся на солнышке Багира при слове буйвол возбуждается, другим словом реагирует. В процесс вступает Балу и конкретизирует. Буйволы пасутся в долине за рекой. Чтобы накормить всю стаю, нужно убить трёх буйволов. Чтобы переправиться на другую сторону реки, самый оптимальный путь через брод выше по реке. Пойти должны 10 волков. Они должны поесть на месте, остальное принести малышам и волчицам. То есть он даёт Акеле конкретную инструкцию, Акела идёт и исполняет. Акела не создаёт новых инструкций. Акела может задать уточняющие вопросы, если до конца непонятна инструкция. И Акела может доложить о выполнении или невыполнении задания. А почему задание может быть не выполнено? Потому что инструкция была неверна. А почему инструкция была неверна? Потому что инструкция в деталях описывала идею, которая скорее всего оказалась неверной. Например, Акела вернулся с задания и доложил, что долина вся высохла и все буйволы давно сдохли. Это совершенно конкретная информация. Кто питается конкретной информацией? Ею питается К. То есть, если у КА недостаточно информации, он будет генерировать много неверных идей, и вся система начнёт работать впустую. Вот здесь и нужна та самая магия Багиры, которая, казалось бы, без объективных на то предпосылок, может выбрать ту идею, которая не даст сбой. Та компания, которая имеет все 4 элемента в своём активе, обречена на успех. Из того же Steve Jobs получился плохой Акела. Именно поэтому совет директоров в своё время и отстранил его от управления придуманной им компанией. Таких управленцев, акел, было много в СССР. Это функционеры, красные директора. Это было время акел. Всё было чётко и конкретно описано. Только исполняй. Хотя и акела, и КА потребляют только конкретную информацию, акелу легко отличить от КА. Он не фонтанирует идеями, но всегда готов их исполнять. Акила обычно очень хорошие профессионалы. Это люди, которые занимаются производством, строительством, всем, где есть алгоритм, где процессы длинные и часто повторяющиеся. Они критически нужны в любой консервативной профессии, где важно не отклоняться от инструкции. И аналогично, хотя и Акила, и Балу выдают только конкретную информацию, отличить их тоже не трудно. Балу учитель. Он больше говорит. Балу не переносят долгих рутинных и повторяющихся действий, а Келла же стремится именно делать, а не рассуждать. Кто и когда нужен? Надо заметить, что в чистом виде эти роли встречаются довольно редко. Как правило, в каждом человеке есть немного от каждой. Наиболее распространённая комбинация, когда сочетаются два типа: основной и дополнительный. Соответственно, в небольших командах люди их часто совмещают. понять, какая роль ближе лично вам, достаточно просто. Если вы что-то делаете и не устаёте, готовы заниматься этим день и ночь, значит вы 100% занимаетесь своим делом. Как только у вас появляется усталость, это значит, что вы делаете что-то нетипичное для себя. Вы можете играть не свойственную вам роль какое-то время. Более того, подчас это необходимо, так что время от времени всем приходится это делать. Но эффективнее всего такая модель команды когда каждый занимается тем, от чего получает удовольствие. Если в вашей команде представлены все четыре типа людей, и при этом они все находятся на своих местах, вы близки, насколько это возможно, к понятию идеальной команды, способной на по-настоящему прорывные результаты. В большой организации такие команды могут воспроизводиться на уровне подразделений или отделов. То есть малое похоже на большое, большое на малое. Что такое команда мечты? На каждом этапе развития компании она своя. Мой постулат: для каждого этапа развития компании нужны разные команды и разные руководители. Это не означает, что с какого-то момента для основателя в компании не будет места. Он просто должен начать вести себя по-другому. Старт это момент романтизма, момент идеи и рождения. И очень часто на этом этапе команды очень маленькие, и в них каждый человек выполняет много функций. На этом этапе на первый план обычно выходит КА, как правило, являющийся основателем компании и или автором бизнес-идеи. На последующих этапах жизненного цикла компании его наличие в команде также необходимо. Без него не будет новых продуктов или качественных улучшений прежних. Но очень важно не дать ему свободно парить, иначе он убьёт бизнес. Его идеи должны быть жёстко отфильтрованы и отработаны в конкретное действие другими членами команды, Багирой и Балу. Поэтому, когда бизнес-план разработан, сотрудники Нанита, продукт производится и продаётся. На первый план должен выйти Акела, для него необходимо создать механизмы исследований и разработок, производства, продаж, обслуживания клиентов и так далее. Это ежедневная системная работа. Контроль качества, контроль выполнения плана, матрицы, графики и так далее. Всё, что измеримо, описывает конкретное действие, будет бесперебойно поддерживаться Акелой. Чтобы не было стагнации, когда компанией руководит Акела, ей также нужен совет директоров. Именно сюда обычно перемещаются основатели компании, как правило, ха КА, и или бало. Здесь они могут спокойно заниматься генерацией новых идей и разработкой стратегий. Там может быть Багира, интуиция, которая поможет отфильтровать идеи. То есть из команды управленцев они переходят в разряд советников. Но ежедневное управление должно выполняться Акелой, потому что любой другой персонаж на этапе линейного роста для компании будет контрпродуктивен. По этой причине большая часть успешных бизнесов управляется Акелами. Однако рано или поздно цикл сменяется. Компания упирается в предел развития в рамках существующей модели, и у неё появляется запрос на нестандартные решения. Любая инструкция, даже самая гениальная, имеет границы применимости. Она хороша только для определённого этапа и типа бизнеса. Когда этот этап заканчивается, начинаются проблемы, поскольку в условиях неопределённости Окело функционировать не может. Ему нужна новая инструкция. На первый план снова выходит балу. либо свой, либо привлечённый извне, вроде меня. Кстати, если помните, Балу Киплинга тоже не был постоянным членом стаи. Он как раз был приглашённым консультантом и ментором молодёжи. Трансформация руководителя. Когда компания начинает расти и трансформироваться, вместе с ней меняется и роль её руководителя-основателя. На старте все люди братья. Время идёт, а размер организации становится больше. Роли в организации начинают выкристаллизовываться. Кто-то проявляется ярко и становится более важным для организации. Кто-то застревает на определённом уровне и от этого меняет свои позиции в иерархии отношений, постепенно отдаляясь. Если у лидера больше 7 прямых подчинённых, поддерживать с каждым личную коммуникацию становится сложно. В большом коллективе вы уже не можете быть со всеми на дружеской ноге. на ежедневное общение вас может и хватит, но вникать в их дела и разбираться в тонкостях душевной организации каждого уже нет. В организациях, где руководители упорно продолжают заниматься ручным управлением, несмотря на то, что бизнес уже достаточно большой, рост заканчивается, они стагнируют. Такие управленцы становятся тормозом для компаний. Их пропускной способности начинает не хватать для её жизнедеятельности. В России распространён авторитарный стиль управления, поэтому основатели часто исходят из парадигмы: компания это я. Как я скажу, так и будет. До определённого момента харизма и воля, иногда смекалка и интуиция основателя действительно являются движущей силой бизнеса. Но в один прекрасный день компания перестаёт быть стартапом, в ней становится слишком много людей, чтобы ими можно было управлять напрямую, путём личной коммуникации. Вместо указаний и распоряжений теперь должны действовать корпоративные правила и регламенты. Разница примерно такая же, как между управлением с кокавой лошадью и реактивным самолётом. Всадник и конь могут понимать друг друга без слов, улавливая малейшие нюансы настроения. Но в многотонной машине улавливать что-либо практически невозможно. Чтобы управлять ею, нужно знать и правильно исполнять инструкции. Для этого требуется не только другой набор компетенций, но и другие личностные качества. Далеко не все основатели способны на такую перемену. Поэтому, чтобы не стать якорем для компании, в какой-то момент управление надо передать более подходящему на эту роль человеку. Самому же переместиться туда, где твои личные качества, желания и амбиции дадут бизнесу наибольший эффект. Успех и депрессия И чтобы проиллюстрировать вышесказанное, вот история из моей жизни. В судьбе компании Innalabs был переезд в Орландио. По большому счёту, предстояло построить новую компанию с нуля. Мне нужно было создать команду, которая знает инженерию гироскопов и навигационных систем. Нужно было найти специалистов, которые знают, что такое точное приборостроение. Нужно было выбрать здание и построить производство. предстояло продумать формат, в котором продукт будет изготовлен для рынка. Я даже не говорю ещё о миллионе забот и мелочей, сопутствующих такой операции. Для меня, типичного балу, это была потрясающе интересная работа. И вот примерно через полтора года основное количество творческих задач было выполнено. Все изначально непонятные задачи были реализованы, все инструкции написаны И вот в этой точке времени я сделал роковую ошибку. Совершенно не осознавая, что суть происходящего в компании кардинально меняется, я определил для себя достижение безубыточности компании как точку моего выхода из роли CEO. Мне казалось, что именно безубыточность поменяет задачи компании. На самом же деле безубыточность это лишь этап гармонично развивающийся по плану компании. Я совершенно пропустил момент, когда дальше нужно было просто упорно вращать жернов. И на меня навалилась депрессия. Я не мог понять, почему мне так плохо. Я ужасно уставал на работе, хотя практически ничего там не делал. Мне было невыносимо слушать, как директор по качеству докладывал об улучшении показателя качества на полпроцента. Я смотрел на моих подчинённых и думал: "О чём они вообще? Почему они занимаются такой ерундой?" Я тогда ещё не понимал, что происходит со мной. И следующие полтора года оказались одними из самых сложных и самых скучных в моей жизни. День, когда я наконец понял, что я просто балу, и моя роль на данном этапе развития бизнеса исчерпана, стал одним из знаменательных дней в моей жизни. Поэтому сейчас у меня в Innolabs работают целых 2 акелы. Первый это CEO Джон Олири. У него отсутствуют новые идеи. У него есть план Этот план как генеральная линия развития был написан мной перед уходом с позиции CEO 5 лет назад. Примечательно, что компания прекрасно развивалась по этому плану все эти годы. Правда, здесь нужно учесть, что это очень консервативный рынок, и изменения в нём происходят крайне медленно. Мы корректируем его время от времени на основе обратной связи от рынков, но эти изменения носят незначительный характер. Второй, ЖЗЭ, который отвечает за разработку Он тоже на 100% акела, очень продвинутый с точки зрения изобретений, но изобретает только в рамках поставленной задачи. Как только я отошёл от управления, всё заработало. Компания начала жить и дышать. Народ перестал дёргаться. И самое главное, я стал счастливым человеком. У любого человека есть свой потолок. Я, например, совершенно не эффективен в линейном управлении, зато очень люблю спринтерские задачи. Я аналитик Могу обработать идею и превратить её в методичку, бизнес-план, но исполнять его, вращать жернова это не моё. К счастью, я это понял. Итоги. 4 этапа создания команды мечты. Первый ключевые игроки. Для создания идеальной команды нужны 4 персонажа: генератор идей Ка, скептик и интуит Багира, систематизатор Балу и исполнитель Акела. Эти люди отлично дополняют друг друга и не дают компании совершить роковые ошибки. Второй. Смена парадигмы. На разных этапах развития или трансформации бизнеса на первый план выходят разные персонажи. На старте нужно обработать множество идей и гипотез. Здесь не обойтись без генератора идей Ка и систематизатора Балу. В идеале им помогает интуиция Багиры. Но когда план действий готов, создан востребованный рынком продукт, на первый план должен выйти исполнитель Акелла. Именно он отвечает за планомерное развитие и не даёт бизнесу пойти в разнос. Третий. Дилемма основателя. Инновационные компании очень редко создают люди с психологией исполнителя. Обычно это креативные генераторы идей. Ха и балу Однако следует иметь в виду, что рано или поздно они становятся тормозом для собственного бизнеса. Им тяжело руководить ежедневной рутиной, а большая компания, в отличие от стартапа, не обладает достаточной гибкостью и скоростью, чтобы воплощать их многочисленные идеи и планы. Многим руководителям тяжело принять эту перемену и осознать, что между стартапом, которым движут идеи, и корпорацией, которой движут процедуры, существует принципиальная качественная разница. И для того, чтобы она не погибла, основателю бизнеса на каком-то этапе нужно найти в себе силы и отдать бразды правления человеку с психологией исполнителя, акеле. Это непростое решение, но оно единственно правильное. Четвёртый. Уйти, чтобы вернуться. Бизнес под управлением Акелы будет плавно развиваться и расти, пока не уткнётся в потолок. Дойдёт до границ практической применимости текущей бизнес-модели. Никакая даже самая гениальная идея бизнеса не вечна. Конкуренты не спят, прогресс не стоит на месте. Приходят новые технологии, рынки цикличны, компании точно так же переживают взлёты и падения. Исполнитель Акела не способен их предвидеть. Для этого необходимо видение будущего, которое может обеспечить К. Интуиция Багиры по его оценке и способность Балу трансформировать его в конкретный план. поэтому даже отойдя от активного управления компанией, эти люди в идеале должны остаться в ней в качестве членов совета директоров или вести её в качестве внешних консультантов. И в какой-то момент, как раз перед тем, когда CEO Акела упрётся в потолок, снова взять на себя инициативу.